Верхуша в это время тоже крепко спал. Он заснул быстро, едва забрался на теплую печь, подложил под голову полено и накрылся лоскутным одеялом. Засыпая и слыша сильный голос носатого доктора, беседующего с мельничихой, он вспомнил игрушечного слона, которого покойный отец принес шестилетнему Казиме с ярмарки. Этот слон мог ходить, мотать хоботом, хлопть ушами и петь англицкую песенку «Love me tender, love me sweet, never let me go, you have made my life complete, and I love you so». А после слона вспомнил и про того самого коня, о котором толдычил пьяный мельник. Коня доверила ему Вавила, покойный конюх купца Рюмина. Дело было на их ярмарке в Покровском. Козьма еще не был женат, но зато уже известен как перхушка. Вагила продавал годовалого жеребца. Продавал с самого утра, ходил с ним по ярмарке, так и не продал. Жабу задавила, хотя с ним торговались китайцы и цыгане. И попросил Козьму поддержать жеребца, сказав, что сам сходит пожрать и посрать. Козьме он дал пятак. Козьма пристроился с жеребцом возле ракит, где начинались палатки шорников. Стоял и лозгал подсолнух. И тут хлюпинские киношеньки выставили два приемника, а между ними растянули живую картинку дельфины. Но оказалось, что картинка-то не просто живая, а трогательная. Дельфины переплывали из одного приемника в другой, и можно было их потрогать. Сперва ребятня, а потом и мужики с бабами полезли трогать дельфинов. Перхуша привязал жеребца к раките, полез в толпу, дотянулся, потрогал дельфина. Очень ему понравилось. Дельфин был гладкий, прохладный и приветливо пищал, и море было приятное, теплое. Протолкнувшись вперед, перхушь влез прямо по грудь в море и стал трогать и трогать, а дельфины, выныривая из одного приемника, плыли к другому. Перхушь трогал их за спины и животы, хватал руками, стараясь удержать. Они были верткие и вырывались из его рук. Ему было очень приятно. Он сразу полюбил дельфинов. И когда киношник выключил картинку и пошел по толпе с шапкой, перхуш не раздумывая кинул в шапку пятачок. Потом вспомнил про жеребца, вернулся к ракитам. Оттого и след простыл. Вавил тогда гонялся за перхушей по ярмарке и пару раз здорово его ударил. Купец Рюмин прогнал Вавилу. А жеребца так и не нашли доктор проснулся от голоса перхуши парень пора что тебя пробурчал доктор не открывая глаз просвело уж дай поспать уж просили разбудить отстань верхуш отошел а через два часа к доктору поднялась мельничиха троннула его за плечо пора вам доктор что пробормотал доктор не открывая глаз 11 уж 11 он приоткрыл глаза Повернулся. «Вставать вам пора». Она с улыбкой смотрела на него. Доктор нашарил на столике пенсне, приложил к своему помятому лицу, глянул. Мельничиха нависала над ним, большая, добротно одетая, в меховой коцовейке, с ниткой живродящего жемчуга на шее, с заплетенными, уложенными вокруг головы волосами и довольно улыбающимся лицом. «Как 11. Доктор спросил спокойнее, уже вспомнив все, что случилось ночью. «Пойдемте чаевничать!» Она сжала его запястье, повернулась и скрылась за дверью, шуршав все той же длинной синей юбкой. «Черт!» Доктор встал, нашел свои часы, глянул. «Точно!» Он посмотрел на окно, из него проистекал дневной свет. «Дурак!» «Не разбудил меня!» — доктор вспомнил перхушу с сорочей головой. Он быстро оделся и спустился вниз. В горнице было оживленно, а в доте ухватом задвигала в только что протопленную русскую печь большой котел. Муж что-то мастерил в углу на лавке, за дальним столом восседала в одиночестве мельничек. А... Доктор подошел к умывальнику, стоящему в углу справа от печи, ополоснул лицо холодной водой, вытерся свежим полотенцем, повешенным мельничихой специально для него, протер пенсне, глянул на себя в небольшое круглое зеркало, потрогал проступившую по щекам щетину. «Да, доктор, испейте чаю!» — раздался по горнице сильный голос мельнички Платон Ильич подошел к ней. «Утро доброе! С добрым вас утречком!» — улыбнулась она. Доктор перекрестился на иконостас, сел за стол. На столе стоял все тот же самоварчик и лежало на блюде все та же ветчина. Мельничиха налила ему чаю в большую чашку с изображением Петра Первого, положила, не спрашивая, два куска сахара. «Где ж мой возница?» — спросил доктор, глядя на ее руки. «На той половине. Он ж давно встал. Что ж он меня не разбудил?» «Не знаю», — довольно улыбалась она. «Блинков свежих откушаете?» Доктор заметил на столе стопку свежеиспеченных блинов. «С удовольствием!» «С вареньем, медом или сметаной?» «С медом!» — он нахмурился. Ему было теперь неловко с этой женщиной. «Театр какой-то», — подумал он, отпевая чая «А что с погодой?» — он покосился на окна. «Лучше, чем вчера», — ответила Мельничек, глядя ему в глаза. «Сильная баба», — подумал он и вспомнил о ее маленьком муже, пошарил глазами по горнице. Мельника нигде не было. «Спит он еще», — ответила она, словно прочтя мысли доктора. «Похмелье! Кушайте!» Она положила ему блинов, подвинула чашку с медом. Доктор стал есть теплые, вкусные блины. В горницу вошел перхуша и остановился у двери. Он был одет для дороги, в руке держал свою шанку». «Вот он, герой!» — недовольно провормотал доктор, проглатывая кусок блина и почти выкрикнул. «Что ж ты меня не разбудил?» перхуш улыбнулся своей птичьей улыбкой. «Как же не будил! Как разведнел сразу и пошел к вам!» «Ну, говорю, доктор, ехать пора, а вы мне дай поспать!» Мельничиха рассмеялся наливая себе чаю в блюдечко. «Не может быть такого!» — доктор стукнул кулаком по столу. «Господь, свидетель!» — перхуш махнул шапкой на иконы. «Видать, сладко спалось вам!» — мельничих подуло на блюдечко. Доктор встретился с ее довольными глазами и глянул на других людей в горнице, словно ища у них поддержки. Но ну, Авдотья возилась у печи с таким видом, будто знала все, что было ночью, а муж ее сидел в углу тоже с какой-то двусмысленной улыбкой, как показалось доктору, а не что. «Знают?» — подумал доктор. «Ну и черт с ними!» «Ты б растолкал меня, что ли?» — сказал он перхуш уже помягче, понимая, что с этим человеком предстоит еще ехать в долгое. «Не могу я спящих тревожить! Жалко, больно!» Перхуш стоял, держа свою шапку на животе обеими руками. «Конечно, жалко!» — прихлебывала чай мельничих, смеясь глазами. «Что с самокатом?» — перевел разговор доктор. «Справил!» «Доедем. У вас э, телефона нет?» — спросил доктор Мельничиху. «Есть, но зимой не работает». Она обмакнула в блюдце кусочек сахара и положила в рот. «Ладно, я чай допью и выйду», — сказал доктор Перхуша, словно выгоняя того из горницы. Перхуша молча вышел. Доктор стал доедать блины, запивая их чаем. «Скажите на милость, а вот эта самая чернуха...» «Откуда она взялась?» — заговорила Мельничиха, перекатывая во рту кусочек сахара и громко прихлебывая чай. «Из Боливии!» — с неприязнью пробормотал доктор. «Так издалека! А чего? Завез кто?» «Завезли!» — она покачал головой. над же! А как же они зимою из могилы восстают? Земля-то вся чай промерзла, и вирус...» «Преображает человеческое тело, делая мышцы значительно сильнее», — пробормотал доктор, отводя глаза. «У них варковно когти, как у медведя, отрастают», — вдруг громко заговорил работник. «Я по радио увидал, лезут хоть скрозь землю, хоть скрозь пол, как кроты, лезут и рвут людей, а в перекрестилась». Мельничиха поставила блюдечко на стол, вздохнула и тоже перекрестилась. Лицо ее стало серьезным и сразу потяжелело и потеряло привлекательность. — Вы уж, доктор, поосторожней там, — сказала она. Платон Ильич кивнул. Нос его покраснел от выпитого чая. Он достал носовой платок, оттер губы. — шибки злобные они, — качал головой работник. — Господь милостив, — точнула грудью Мельничиха, — мне... «Пора!» — произнес доктор, сжимая кулаки и приподнимаясь. «Благодарю вас за приют!» Он слегка наклонил свою голову. «Всегда пожалте!» — Мельничиха встала и поклонилась ему. Доктор подошел к вешалке. Авдотья не очень ловко стала помогать ему одеваться. Мельничиха подошла и стояла рядом, скрестив руки на груди. «Прощайте!» — кивнул ей доктор, надевая свой малахай. «До свидания!» — склонила она голову. Он вышел на двор. Там уже стоял самокат. Вверх уж сидел, держа вожжи. В открытом хлеву кто-то возился. Ворота были распахнуты. Доктор глянул на небо. Пасмурно, ветрено, но снега нет. «Слава Богу!» Доктор достал портсигар, закурил и стал усаживаться. Перхуш подождал, пока он запахнет с полостью и пристегнет ее. Чмокнул губами, дернул вожьи. В закрытом капоре послышался уже хорошо знакомый доктору цокот маленьких копыт, пырканье, самокат тронулся с места. Перхуша взялся за знаешь, спросил доктор с наслаждением, втягивая бодрящий папиросный дым. А тут оно одно. Самокат выпал со двора, езжа полов зиме. «Сколько нам осталось?» — стал вспоминать доктор. «Верс девять. Новый лес проедем, а там старый посад, а там и поле. под нему и ребенок доедет. Легкий путь вам». Послышался знакомый женский голос. На крыльце стояла мельничиха. Доктор молча кивнул своим малахаем, что вышло как-то нелепо. А перхуша заулыбался, замахал рукавицей. «Прощавай, Марковна!» Мельничиха из-под лобья смотрела им вслед. «Интересно она, все-таки, — думал доктор, — как все быстро произошло. Но я ведь хотел этого. Да, хотел». И ни о чем не жалею». «Хорошая жена у мельника!» — улыбался Перхуша. Доктор кивнул. «Повезло!» — рассуждал Перхуша, привычно сдвигая шапку со лба. «Кому повезет, как говорят, у того и петух снесет. Вот, барин, как бывает, один человек добрый да сердешный, а с бабой не повезло, а другой пьяница-другатель, да а жена у него золотая. А как же он, пьяница...» Мельницу нажил, а то уж повезло, что с неба свалилась ему мельница. С неба не с неба, а его папаша тоже малютка на водку пок сколотил себе. Да и выкупил он ту мельницу, а сына и посадил на нее, вот и все дела. Доктору на это возразить было нечего, да и вести разговоры с перхушей с утра что-то не хотелось». «Все дела Марк наведет, а он только на всех покрикивает!» «Ну и черт с ним!» — закончил разговор доктор. Проехали ракиты, скирду, покатили по берегу реки, там, где вечером шли за поломанным самокатом. Ехалось хорошо и легко. Неутоптанный свежий снег слабо шуршал под полозьями. Вскоре показался тот самый мост. Перхушу взял левее сворачивая на дорогу. Она была хоть и занесена, но вполне различима. «Ишь, никто после нас и не проехал!» — кивнул перхуша на дорогу. «Попрятались, отметили!» «Может, проехали, да занесло?» «Не похоже!» Самокат трезво покатил по дороге. Вокруг пошли кусты, кусты, кусты. Ветер дул в спину, помогая самокату. «Зильберштейн, поди, проклинает меня!» А что делать? Здесь даже телефона нет. Зимой не работает. Бред! Девять, нет, уже восемь верст. Рядом почти. Сразу и привью. Ничего страшного, что задержка. Впереди показалась березовая роща. А ну, хоть чай! Зачмогал перхушей, присвистнул. Хоть чай! Хоть чай! Лошадки послушно прибавили. В рощу въехали на полном ходу. Березовые стволы окружили дорогу. «Хороша роща!» — пробормотал доктор. «А?» — повернулся к нему перхуша. «Хороша роща!» — говорю. «Хорошо! Только доктор усмехнулся. «Зачем рубить-то?» «И так красиво!» — красиво согласился перхуша. а «Подолго не устоит. Все одно срубят». Пошел снег с перворедкой, а как проехали рощу, повалил густой. Крупный. «Ну вот и дождались!» — засмеялся перхуша. Дорога шла через поле, но вешек никаких не было. И следов от полозьев на дороге тоже. Поле лежало впереди, терялось в снежном буране, только торчали из-под снега переросшие травы да редкие кусты. Проехали полверсты и сбились. Самокат пошел по глубокому снегу. «Пр-р-р-р!» натянул. Возже лошади встали. «Пойду дорогу гляну!» — верхуша слез, взял кнут и пошел назад. Доктор остался один сидеть в самокате. Снег валил хлопьями, словно и не было до этого никакого затишья. Лошади в капре пофыркивали, цокая копытами Прошло минут десять, и перхуша вернулся. Нашёл Он развернул самокат, правя его по своим следам, а сам пошел рядом, размашився, шагая по глубокому снегу. Выползли на дорогу, но доктор никогда бы не сказал, что это дорога. Только перхуша мог различить ее в снежном поле. «Барин, шибко не поедем!» «А то в раз собьемся!» — крикнул перхуша, вытирая от снега лицо. «Как надо, так и езжай!» — ответил доктор. «А что полос?» «Пока держится! Я ж приколотил гвоздями!» Доктор одобрительно кивнул. Медленно поехали по дороге. Перхуш правил, вглядываясь вперед. Снег валил, и ветер усилился, задул в лицо, заставило ездока и возницу заслоняться от него». Доктор сидел с поднятым воротником, закрывшись полностью по самые глаза, но снег лез и в самые глаза под пенсне, норовил забиться в нос. «Проклятие!» — думал доктор. «Вешки не ставят на дорогах, отсюда и дело, если разобраться». Никому не нужно ни дорожное праве, ни лесникам, ни объездщикам. Чего проще нарубить телегу, вешку по осени вбить через полверсты хотя бы? Лучше почаще, конечно, чтоб зимой люди ездили спокойно. Блядство это, форменное блядство. А спереди наползало и наползало бесконечное, бескрайнее поле. Поле, словно ничего другого и не осталось на земле, кроме него, кроме этих убогих кустов и охвостев бурьяна. «До старого посада доползем, а там легче пойдет!» — крикнул Перхуша «Как же он примечает эту дорогу!» — удивлялся доктор, прячась от метели. «Чутье, наверное, профессиональная и вскоре снова сбились. «Эх, засадите!» — спешил сперхуша, и снова пошел назад, тычав снег своим кнутьком Доктор сидел, как снеговик, заносимой метелью и лишь стряхивающий снег с пенснея носа. Верхуша отсутствовал долго. Доктор же трижды подумал, а не пальнуть ли в воздух из револьвера, лежащего в одном из авосаквояжей. перхуш вернулся совершенно измученный, Полушубок на его груди был распахнут, лицо раскраснелось. «Ну как, нашел?» — спросил доктор, шевелясь и стряхивая из себя куски снега. «Нашел!» — тяжело дышал перхуша. «Да сам чуть не заплутал, не видать ничего». Он зачерпнул с самоката снегу, схватил губами, заживал. «И как же мы поедем?» «Потихоньку, барин, бог даст, до посад доберемся, а там...» «Будь широкий, наеженый!» Перхуша чмокнул губами. Лошади нехоти заскребли копытами по протягу. Самокат не трогался. «Но чего вы, умельненько зоб наели?» — корил их перхуша. Самокат еле дернулся. Доктор слез, в сердцах стукнул кулаком по капру. «Пошли!» Лошади фыркнули, чалый заржал своим пронзительным голоском, и заржали другие. «Не надо напужать!» — недовольно сказал перхуша. «Они у меня не пуженные, слава богу!» Он поддернул ложьи, зачмокал. «Но, но, но!» — самокат с трудом тронулся. Перхуша, держась за правила, уперся другой рукой в капор, налег... Доктор уперся в спинку, самокат поехал. Перхуша вырулил его, но вскоре остановил, отер лицо. — Ничего не видать, парень. — Пошли впереди по следам моим, а то править не ясно. Доктор пошел вперед по оставленным перхушей следам. Снег быстро заметал их, ветер дул доктору в лицо, следы тянулись прямо, Потом стали забирать правей и пошли, как показалось доктору, по кругу. «Казьма, след назад идет!» — крикнул доктор, заслоняясь от ветра. «Это я плутал тут его!» — закричал перхуш. «Бери левей! Ступай прямо!» Доктор взял левей и вдруг провалился по пояс в снег. Он заворочился, чертыхаясь, ехая в яме полной снега. Самокат чуть не наехал на него. Перхуш остановил лошадей. Помог доктору выбраться, угораздил. «Проклятие!» — бормотал доктор. Ветер, словно издеваясь над ними, задул сильнее, швыряясь снегом. «Надо же!» — доктор встал, опираясь на перхушу. «В буерок! Черт!» столкнул — столкнул, — крикнула ему в ух перхуша. «Ходи скорее, пока следы не замело! не там, спереди!» Доктор решительно зашагал вперед. «Высоко поднимай ноги, вытаскивая их из снега!» Самокат двинулся за ним. Доктор шел, таращись сквозь залепленный снегом пенсне. Наконец, когда он стал по-настоящему уставать, и его долгополый пихор показался ему тяжелее пудовой гири, он едва различил почти занесенные следы. «Есть след крикнул он, на снег попал ему в рот, и он закашлялся, кланясь метели. Верхуш понял и выправил самокат по следам. И вскоре выехали на дорогу. слав Богу!» — перекрестил Верхуш, когда самокат пошел по затвердевшему снегу. «Садитесь, барин!» Доктор, тяжело дыша, плюхнулся на сиденье. Откинулся, не в силах запахнуться полостью. В сапоги вынобил снег. Он чувствовал, что нога мокра, но не было сил нагнуться, снять сапоги и вытрясти снег, верхуша накрыл его полостью. «Постоим, олень! Лошадки! Передохнут!» Встали. Метель выла вокруг. Ветер набрал такую силу, что толкал самокат, и тот покачивался, дергался, словно живой но зато ветер разметал снег на дороге, и она стала теперь видна, наезженная с утоптанным настом. Доктор хотел закурить, но сил не было доставать из кармана родной, милый сердцу портсигар. Он сидел, оцепеневший, просунув свой посиневший нос между Малахаем и Воротником и всем существом своим желая поскорей преодолеть это дикое, враждебное, воющее белое пространство вокруг которая хотела от него одного, чтобы он стал сугробом и навсегда перестал что-либо хотеть. Он вспоминал свои зимние докторские выезды к больным, но не припомнил такой сильной метели, чтобы стихия так препятствовала ему. Года три назад он заплутался на почтовых, и они с ямщиком жгли ночью костер, а потом их заметила обоз и помог». Еще однажды он заехал зимой совсем в другую деревню, проехав лишь к почти шесть верст, но в такую сильную метель он попал впервые. Верхуша, уставший не меньше доктора, слегка задремал. Ему вспомнилось, что он перед отъездом оставил станционного парня заложить в печи трубу, чтобы дом нагрелся к его возвращению. Дом-то нагрелся. А хозяин-то у чужих людей заночевал, Он представил свою избу, нетопленную с утра, голодного хряка Хромку, и подумал, что если Хряк сегодня с утра сильно выл с голодухи, то сосед фёдор Кирпатый догадался зайти и всыпть ему сухаря, как бывало уже не раз. С Хромкой все обойдется, как всегда. На верху обиднее всего было, что дом стоит нетопленным, и в этом нетопленном темном доме сейчас одиноко тикают ходики. Или они уже встали?» «Да, встали. Как им не стоять? Он же их тогда и не поправил. Ему стало зябко и неуютно». «Эй!» — толкнул его доктор. «Ты что, заснул? Нельзя спать, замерзнешь?» Верхуш заворочился, очнувшись. Ему стало зябко. нету это так. Передохнул малость. Он взялся за правило, поддернул вожье. Лошади двинулись без понукания». Видно, в гладкую дорогу, самокат покатил. Дорога шла прямо, и чудесным образом сильный ветер обнажал ее, наметая сугробы лишь по обочинам. Так довольно быстро и легко проехали поле. Дорога пошла вниз и пропала в снегу. Верхуша спешился, а пошел рядом. От дороги не осталось никаких признаков. В низине везде лежал ровный снег, над которым велась и выла метель. «Чтоб тебя, — верхушь присел от ветра, держась за правило. В низине дуло так, что самокат зашатался. Сразу сбились с дороги, и самокат встал в глубоком снегу. Доктор слез и, ничего не говоря и не спрашивая, полез по снегу вперед. Он сразу нашел дорогу и, пробуя ее ногой, пошел по ней». Верхуша стал править за ним. Так медленно, шаг за шагом, они стали продвигаться вперед. Доктор шел, оступаясь, проваливаясь в снег, шатаясь под ветром, но не теряя дороги. Низина тянулась и тянулась. Вдруг доктор увидел спереди надвигающийся холм, но потом понял, что это не холм, а какая-то снежная туча, клубящаяся и несущаяся на них. Он присел. Над его головой пронесся совсем непроглядный снежный вихрь. Пенсне содрало, оно заплясало на шнурке. «Господи, помилуй мя грешного забормотал доктор, опускаясь на четвереньки. Вихрь пронесся, и доктору показалось, что это пролетел огромный, необъятного размера вертолет. Лошади в капоре испуганно заржали, верхуша тоже присел, но провила не выпустил. Это нечто грозно пронеслось над ними и скрылось. Доктор, надев пенсне, разглядел впереди подъем — выезд из низины, и на подъеме обнажившуюся дорогу. «Там дорога!» — крикнул он перхуша. Но тот и сам увидал дорогу и довольно махнул доктору рукавицей. «Ого!» Они добрались до дороги, сели и поехали. Самокат выехал из низина на небольшой пологий пригорок, и перхуша резко остановил его. Впереди была развилка. Перхуша не помнил этой развилки. По хорошей погоде он бы и не заметил ее, поехал бы туда, куда едут все. Но теперь надо было решать, куда ехать — направо или налево. Старый посад, тот роще в двух верстах, — думал перхуша, сдвинув шапку с мокрого от пота и снега лба. стал быть, посад уж совсем рядом, наверняка слева. А это правая дорога, видать, обходная, но луга, у них луга тут загляденье, ровная,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 В старом посаде Перхуша был всего дважды. На свадьбе у Матрёны Хапиловой из брательником, купившим здесь двух поросят у одного старика Авдея Семёновича по кличке Жопник. Но это было осенью и весной, а не в зимнюю метель. Старый посад Перхуш понравился. Всего девять дворов, а все справные, достаточные. Старопосадские промышляли резьбой, топтаньем и противовесами.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 Доктор выглядел совсем уставшим. Нос с пенсне смешно торчал из его заснеженной, сгорбленной на сиденье фигуры. как «Кокснюжная баба устало усмехнулся про себя перхуш. «Подустал слон! Ишь, как ему с погодки-то не повезло!» Они ползли, ползли по белой клубящейся пустыне, а рощи все не было и не было. «Ах!»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 «А где же село?» — пробормотал доктор, пялись на покосившиеся кресты, вокруг которых, словно в насмешку, плясала и завивалась метель. «Чего?» Согнулся от ветра перхуша. «Где село?» — закричал доктор с ненавистью к метели, к кладбищу, к дураку и ротозею перхуша, невесть, куда заехавшему, к своим мокрым, мерзнущим в сапогах пальцем ног, к тяжело облепленному снегом пехору к дурацкому самокату с дурацкой расписной спинкой и дурацкими карликовыми лошадьми в дурацком фанерном капоре. Проклятые эпидемии, занесенные в Россию какими-то сволочами из далекой... Богом, забытый ни одному русскому человеку к чертям собачьим ненужной Боливии, к ученому-проходимцу и резонеру зельберштейну, выехавшему раньше на почтовых и не подумавшему о коллеге, докторе Гарине, озабоченному только своей карьерой к этой бесконечной дороге, окруженной сонными сугробами, со зловещей струящейся поверху змеей-поземкой к этому беспросветному серому небу дому как решето глупой, лыбящейся маслянорожи, лузгающей семечки на заваленке бабы, небу беспрестанно и беспрерывно сеющему, сеющему и сеющему эти проклятые снежные хлопья. «Да тут его!» «Где-то!» — крутил головой по сторонам ошалевший перхуша. «Что ж ты на кладбище заехал?» — зло крикнул ему доктор. «А ток вот барин заехал, морщился возниться. Ты раньше-то, небось, бывал здесь, дурак!» — выкрикнул и закашился доктор. «Бывал!» — крикнул верхуша, не обидеясь «Да ток мы летом! Да какого же черта!» — начал было доктор, но метель влетела ему в рот. «Бывал! Бывал!» — вертел головой, как сорок, верхуша. «Вот ток мы где кладбище у них, и не упомню».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 «Ежели то развилье был к посаду и на луга, а кладбище рядом с посадом, значится, верно, я поехал. Да, видать, и тут развилье было к посаду, да к кладбищу, а мы его и не приметили. Теперь что, влево надо ехать, там посад, а за ним луга». Доктор, успокоившийся, придя в себя от собственного крика, даже не спросил, почему перхушь не поехал назад этой дорогой, а свернул и правит самокат прям по полю. «Ничего, ничего!» — зло подбадривал себя доктор. «Дураков много, а мудаков еще больше!» Перхушу тяжело прошагивая по глубокому снегу, ввел самокат в поле. Он был так уверен, что посад впереди, что даже особо и не вглядывался в клубящую снежную мглу, нехотя расступающуюся перед ним. Самокат полз с трудом, лошади тянули тяжело, но перхушу шел, ушел рядом, оставив правила и слегка подталкивая самокат, шел с такой уверенностью, что постепенно заразил ею и доктора. «Что с приедем?» — бормотал перхуш себе под нос, не переставая улыбаться. И действительно, скоро впереди в снежной круговерте показались очертания дома. «Доехали, доктор!» — подмигнул седаку возница. Увидев приближающийся дом... Доктор почувствовал, что смертельно хочет курить. Еще ему захотелось скинуть отяжелевший пехор свинцовой малахай, снять промокшие сапоги и сесть к огню. Перхуши же очень захотелось выпить квасу. Он высморкался в рукавицу и пошел спокойней, отпуская самокат вперед. «Кто же у них с краю живет?» Бессмысленно вспоминал перхуша, хотя из старопосадских знал он только Матрёну, её мужа Миколая и старого жопника. Матрёнин дом третий справа, а жопника рядом с Матрёниным. Он глянул из-под нависшей шапки на приближающийся дом и обмер. И это была не изба, и даже не авина, ни синник, и на баню тоже не было похоже». Самокат подъехал к островерхому темно-серому шатру. На шатре виднелось изображение живого, медленно моргающего глаза, знакомой его и седаку «Метаминдыры!» — выдохнул перхуша. «Витаминдыры!» — произнес доктор. Самокат подъехал к шатру и остановился. Перхуша подошел рядом Доктор заворочился, слез, отряхиваясь. Ветер донес слабый запах выхлопных газов. И стало слышно, что в шатре работает дорогостоящий бензиновый генератор. «Где же твой посад?» — спросил доктор уже без злобы, так как был рад, что безжизненное белое пространство наконец подарило ему встречу с цивилизацией. «Рядом...» Где-то бормотал перхуша, разглядывая ровный и хорошо натянутый живородящий войлок шатра. Он заметил войлочную дверь, стукнул по ней рукавицей. Внутри сразу поплыл переливчатый сигнал. В двери открылось войлочное окошко, показалось жующее узкоглазое лицо. «Чего надо? Заплутали мы! Посады ищем! Кто? Да, доктор да я! В долгое едем!» лицо скрылось окошко закрылось «Витамин дыры!» — качнул малахаем доктор устало рассмеялся вот уораило встретить но он был доволен от ровного прочного неколебимого на ветруша отравело победы и человечества над слепой стихией прошли долгие минуты и, наконец дверь открылась белости просим Коренастый казах сделал пригласительный жест рукой. Видно было, что его оторвали от еды, и что он не очень этим доволен. Доктор и Перхуша вошли в неярко подсвеченное электричеством, но хорошо нагретое помещение. К ним тут же ворча двинулись слежанки два громадных фиолетовых дуга со светящимися колокольчиками на шейниках. Фиолетовые глаза собаку уставились на вошедших, рычащие розовой пасти сверкнули белыми зубами. «Кош!» — прикрикнул казах на собак, закрывая дверь. Собаки, ворча, вернулись на лежанку. Здесь же стояли два больших бензиновых самоката, висела одежда, стояла аккуратными рядами многочисленная обувь. Это была прихожая шатра. Запах дорогого драгоценного бензина, два самоката и два холеных дога подействовали на доктора успокаивающе, а на перхушу подавляюще. — Раздевайтесь, будьте как дома, — слегка поклонился доктору казах. Доктор стал раздеваться, казах принялся помогать ему. — Мне бы лошадок малость погреть, — перхуш робко скинул шапку. Пригладил свои совершенно мокрые волосы. «Час, хозяев, спрошу!» Невозмутимо произнес казах, раздевая доктора. Он помог доктору стащить сапоги, дал ему войлочные тапочки. В прихожую вошла казашка в длинном ярком платье в тюбетейке, отвела в сторону плотную занавеску, сделала доктору пригласительной жестовской рукой. «Просим вас!» Доктор шагнул в проем. Верхуша остался стоять возле двери с шапкой в руке. Внутри шатра было ярче и еще теплее. Просторное круглое помещение со всеми теми же серыми стенами из живородящего войлока дышало кочевым уютом и резким ароматом восточных благовоний. По центру шатра, под вытяжкой, за традиционным для витаминдеров низким квадратным черным столом восседали трое. Четвертая сторона пустовала. Поодаль вдоль стен сидели семь прислужниц. Восьмая, пригласившая доктора в шатер, тихо села на свое место у стены. Трое смотрели на доктора. «Уездный доктор Гарин!» — кивнул им Платон Ильич. «За день...» Баю-бай, скажем, представились витаминдеры, по очереди наклоняя свои бриттые головы. За день и, скажем, имели европейские лица. Баю-бай был ярко выраженным азиатом. «Вы к нам, доктор, как ангел с неба!» — улыбнулся худощавую сколицей за день. «В каком смысле?» — улыбнулся доктор, протирая запотевшие пюнсне. «В таком?» мы крайне нуждаемся в вашей помощи», — продолжил за день. «Кто-то болен?» — Платон Ильич обвел их взглядом. «Болен», — кивнул плотно и крепко и скажем, с простоватым, почти крестьянским лицом. «Кто же?» — «Он там», — кивнул за день. «Наш друг, Дреома». Доктор повернулся. Между двумя сидящими девушками лежало что-то завернутое в ковер. Девушки развернули ковер, и доктор увидел четвертого витаминдера — золотой ошейник со светящимися вставками из сверхпроводников и боритая голова. Голова дрема была с сильными ссадинами и кровоподтеками, лицо слегка заплыло. Доктор осторожно подошел, глянул, не наклоняясь, «Что с ним?» «Побили», — ответил Задень. «Кто?» «Мы?» Доктор перевел взгляд на умное лицо Заденя. «За что?» «Он потерял дорогие вещи». Доктор вздохнул неодобрительно, присел на корчки, взял руку избитого витаминдера. Пульс был. «Да жив он!» Огладил свою редкую бородку баю-бай. «Жив!» Доктор потрогал лицо Витаминдера. «Но у него жар». «Жар», — кивнул, скажем. «В этом-то и пуки-пуки облизнул узкие губы за день. А у нас и лекарства нет никаких». «Это подсудное дело, господа», — оттопырил доктор нижнюю губу, глядя на избитого. «Это подсудное дело!» — кивнул за день. И двое витаминдеров также качнули своими бритыми головами в знак согласия. «Но мы надеемся на ваше понимание. Мне придется заявить, — не очень решительно произнес Платон Ильич, понимая, что за такие слова, он может через минуту опять оказаться в неуютной воющей метели. Мы вас...» «Отблагодарим!» — произнес Байбай, -бай, старательно выговаривая русские слова. «Я мзды не беру!» «Мы отблагодарим вас не деньгами!» — пояснил Задень. «Мы вам дадим снять пробу!» Доктор молча смотрел на Заденя. «Снять пробу с нового продукта!» Брови Платона и Рича поползли вверх, Он снял пенсне, протер его, нос доктора тепла порозовел. Ну, он водрузил пенсне на переносицу, вздохнул, медленно покачал головой. Витамин дорождали, сидя неподвижно. От этого, конечно, трудно отказаться. Беспомощно выдохнул доктор и обреченно полез за носовым платком. — А мы уж испугались, что вы откажетесь, — усмехнулся за день. Витаминдеры рассмеялись. Рассмеялись негромко и девушки-прислужницы. Доктор трубно высморкался и тоже рассмеялся. Из-за занавески просунулось сытое лицо казаха. — Хозяева, тут ямщичок просит лошадок погреть. — Сколько их? — спросил скажем. — Не знаю. Маленькие. — Маленькие. «Маленькие», — скажем, — переглянулся с Заденем. «Построим закут», — приказал Задень, — «а ему дай поесть». Казах скрылся. «Мне тогда нужны мои саквояжи», — забормотал доктор, снова склоняясь над избитым дремой. «И мне надо вымыть руки с мылом». Он почувствовал стыд за свою слабость, но ничего не мог поделать с собой. Ему доводилось пробовать продукты витамин дров, когда позволял достаток. Это сильно облегчало жизнь провинциального врача. Он позволял-то себе хотя бы раз в два месяца, но последний год с деньгами стало хуже... Гораздо хуже, и без того не очень высокую зарплату сократили на 18%. Пришлось ограничить себя, и вот уже год, как доктор Гарин, не сиял. Устыдившись своей слабости, он устыдился и собственного стыда, А потом, устыдившись этой двойственной стыдливости, внутренне вознегодовал. Обрушился на себя яростно и резко. «Идиот, сволочь! Чистоплюй, проклятый!» Руки его задрожали. Ему надо было чем-то занять их. Он принялся разворачивать ковер, полностью открывая лежащего. Витамин Дер застонал. Тем временем две девушки принесли саквояжи, обтерли их от снега, поставили рядом с доктором. Две другие девушки принесли кувшин, таз и полотенце. «А мыло?» — спросил Платон Ильич, снимая пиджак и засучивая рукава рубашки. «Мыла у нас нет», — ответил Задень. «А водка есть?» — Этой гадости не держим, — усмехнулся, скажем. — А, у меня же спирт есть, — вспомнил доктор. Открыв саквояж, он вынул из него пузатую бутылочку, ополоснул руки, вытер полотенцем, затем промыл их спиртом. — Ну, тес! — доктор расстегнул кофту на груди дремы, приложил к ней стетоскоп, стал слушать, подняв брови. По сердцу его не били произнес «Бай-бай, сердце в порядке», — заключил доктор, и стал ощупывать конечности витаминдера. Тот снова застонал, руки ноги целые. «Мы били его по животу и по голове», — сказал «скажем». Доктор задрал кофту витаминдера, обнажив его живот. Стал пальпировать его, сосредоточенно нависнув по носом над лежащим Тот все постанывал. «Вздутий внутренних травм не нахожу», — опустил кофту доктор и склонился над головой. «А вот здесь, похоже, сотрясение мозга. Давно он в забытии?» «Со вчерашнего вечера. Рвота была?» «Нет». Доктор поднес к носу лежащего на шатырь. «Ну-ка, голубчик!» Лежащий слабо поморщился. «Ты меня слышишь?» Тот в ответ слабо простонал. «Сейчас, потерпи», — пообещал доктор. Достал шприц, ампулу, протёр спиртом татуированное плечо витаминдера и сделал ему укол. «Сейчас, полегчает, он убрал шприц». «А зачем вы его закатали в ковер?» Витаминдеры переглянулись. «Так ему покойней», — ответил скажем. «Как в люльке!» — зевнул задень. «Мы ему еще ступни бараньим жиром натерли», — сказал баюбай Доктор оставил от сообщение без комментариев. После укола щеки избитого порозовели. «Руками-ногами шевелить можете?» — громко спросил доктор. Дрем пошевелил руками и ногой. «Прекрасно! Следовательно, позвоночник цел» на что жалуетесь?» запекшейись кровью губы открылись у, у что ended, твою, э, гоoty, голова болит сильно просто таш нет у, у, у, у будет врать то вскрикнул скажем он за все время ни разу не блеванул!» доктор осмотрел голову из битва проломов нет только гематомы шейные позвонки в порядке Он достал йод, стал смазывать ссадины на лице избитого. Потом смазал их мазью календулы. «Металлигин плюс и покой», — выпрямился доктор. «И горячее жидкое питание». За день, понимающий, кивнул. «Мы боялись, что помрет», — произнес баю «Опасности для жизни нет». Витаминдеры облегченно заулыбались. «Ну, вот!» «Я ж говорил!» — усмехнулся за день. «А метальгин есть у вас? Я вам оставлю пять таблеток». «Благодарим вас, доктор!» — склонил голову скажем. Доктор достал метальгин плюс, выдавил таблетку, поманил девушку стакан воды. Девушка налила, доктор вложил таблетку в рот больного, дал ему запить, тот закашлялся спокойней. «Лучше позади!» — успокоил его доктор — и протянул руки над тазом. Девушка облила их водой, доктор вытер свои руки и стал спускать за рукава рубашки. «Вот и все!» Сердце его забилось в предвкушении, но он изо всех сил старался выглядеть спокойным. «Присаживайтесь!» — кивнул ему за день на свободное место за квадратным столом. Доктор сел, поджав ноги. «Продукт!» — скомандовал за день. Две сидящие войлочные стены девушки открыли плоский сундук и вынули из него прозрачную пирамиду, точно такую, что, попавшись вчера на заснеженной дороге, сломала полосу самоката перхуши. «Вот оно что!» — поразился доктор. «Он понял, что потерял завернутый в ковер витаминдор и за что его избили, и потерял-то не одну». Небось, всю упаковку — это ж просто целое состояние. Доктор смотрел на пирамиду, которую девушка осторожно поставила на середину стола. Он пробовал два предыдущих продукта — витаминдеров, шар и куб. Они не были прозрачны и были раза в два меньше пирамиды. Почему я не догадался тогда, что это продукт? Дурак! Ну... Она была слишком прочной. Это смутило. Да, это смутило. А там на дороге валялась, видимо, целая упаковка. Моя годовая зарплата, брит. Доктор усмехнулся. Вы уже пробировали? Не понял усмешки доктора, скажем. Нет, что ответ так. Я попробовал только куб и шар. но ну, кто их не пробировал? Качнул налитыми плечами баю-бай. «Это совсем новый, свежий продукт», — подмигнул пирамиде за день. «Мы его пробируем пока сами, ищем пределы, готовимся к весне». Доктор нервно и понимающе кивнул. «Надо бы обратно из долгого проехать той же дорогой, — осторожно подумал он. За день нажал кнопку в столешне». Под пирамидой вспыхнула газовая горелка она испаряется не сразу пояснил скажем никак купу шар возбужденно шмыгнул носом и обрезал губы доктор нет вся должна равномерно нагреться Минуты четыре. — подождем нервно рассмеялся доктор теряя пенсная подождем улыбнулся задень Перхуша тем временем уже ел горячую лапшу с куриным мясом, сидя в отдельном, только что выстроенном для него закуте. Раньше он никогда не видал, как строят из живородящего войлока. Прислужник витаминдеров Казах Бахтияр с чувством собственного превосходства продемонстрировал перхуши весь процесс строительства закута. Сперва он велел ему подогнать самокат как можно ближе к стенке шатра, Затем забил в снег три расчески, наметив периметру закута. Потом, надев защитные перчатки, выдавил на расчески из тюбика живородной войлочной пасты, спрыснул ее спреем «Живая вода» и победоносно глянул на перхушу. Тот стоял со своей птичьей улыбкой, положив руки на самокат, словно боясь потерять его. Серая паста зашевелилась. Из нее стал расти войлок, ворсинка с ворсинкой. Три войлочные стены, не обращая внимания на разыгравшуюся метель, росли, огораживая самокат и его хозяина. Бахтияр стоял снаружи. но самодовольно спросил Бахтияр. «Ловко!» — шире раскрыл рот завороженная перхуша. «Технология!» «Технология!» — осторожно и уважительно произнес перхуша. Едва войлочные стены доросли до головы Бахтияра, как он выхватил спрей «Мертвая вода» и побрызгал торцы стен, рост войлока прекратился. Казах вогнал гребенку в край наибольшей стены, побрызгал ее живой водой и стал выращивать крышу закута. Оказавшийся внутри рождающуюся помещение перхуш пригнулся, сел на сиденье самоката и, глядя на ползущую над головой крышу, зачем-то взялся за правило и за вожжи крыша наползла, наглухо закрыв закут, отделив перхуши лошадей от метели морозы и белого снега стало темно и непривычно тихо. Перхуша еще раз слышал как казах прыскает мертвой водой, останавливая рост крыши, потом всё стихло лошадки чуя, что вокруг происходит что-то особенное замерли и не шевелились. как там? Стукнул перхуш по капору. Чалый осторожно заржал. Следом заржали три неразлучных караковых, потом совраски, гнеды, а в конце медлительные каурки. Прошло еще минут пять, и темноту прорезал резкий звук электрического ножа. Казах ловко прорезал в закуте невысокую дверцу, отвел в сторону, впуская в закут свет и тепло. Испугался. — Да нет, — заворотился на сиденье перхуша. — Сиди, ща пожрать принесу. Перхуш остался сидеть. Махтияр вернулся с пиалой лапши и ложкой. — вельно накормит тебя? — Благодарствуйте, — поклонился перхуш, принимая еду. Хоть закуте было и не очень светло, он различил в лапше куриное крылышко и с удовольствием принялся перхушку. Есть! Лошади в капоре, чувствуя, что хозяин ест, запыркали и заржали. «Ну-ну!» — прикрикнул на них перхуша, тюкнув ложкой по капру. «Вам еще ехать! Не до еды!» Лошади стихли, и только задирочалый недовольно заржал. «Вот я тебя, разбойник!» — ласково бормотал перхуша, жуя вкусную курятину. Он с удовольствием обглодал, а потом изгрыз куриное крылышко. «Добрые люди!» — думал он, быстро потея от горячей еды. «Хоть и витаминторы!» Прозрачная пирамида издала тонкий, свистящий звук и испарилась. Горелка погасла, и в ту же секунду над столом, отделяя четверых сидящих от остального пространства и мира, Сомкнулась моментально прозрачная полусфера из тончайшего живородящего пластика, настолько тонкая, что только этот звук смыкания, похожий на лопающийся непомерно большой мыльный пузырь или на полусонное размыкание влажных губ великана, выдал ее возникновение. Мадагаскар! Слабейшими губами произнес за день традиционное приветствие пользующих витаминдеров. Доктор хотел ответить Ракса годам, но тут же провалился в другое пространство.